Декабрь 1900. Баку. Вилла Петролия. Окраины Баку производили впечатление обыкновенного провинциального города. Те же одноэтажные и двухэтажные дома, отвратительно мощенные улицы и тротуары, редкое керосиновое освещение, из-за которого ночью по пригороду страшно ходить. Еще непригляднее смотрелся так называемый Черный город, лежащий на пути к промыслам, в котором сосредотачивалась вся обрабатывающая нефтепромышленность. Вдоль широких пустынных улиц тянулись высокие каменные заборы, огораживающие многочисленные керосиновые, масляные, химические, заводы, резервуары, мастерские. На улицах не было ни мостовых, ни тротуаров, зато по разным направлениям их прорезали дерево. Глубокие узкие канавы, по которым текла зеленоватая вонючая жидкость, составляющая отбросы разных производств, спускаемые по этим канавам в море. Но чем ближе к центру, тем чаще рядом с невысокими домами возвышались грандиозные дворцы и пассажи, устроенные со всем комфортом и роскошью новейшей архитектуры, а рядом с жалкими керосиновыми лампами большие электрические фонари. Освещающие магазины и фешенебельные кварталы. Центральные улицы города нефти удивляли архитектурными странностями. Здесь были перемешаны все стили. По соседству с мавританскими дворцами возвышались готические здания. Над одним из них была сооружена башня в венецианском стиле, а над другим – в стиле рококо. Строительство дворцов было слабостью нефтяных королей. К примеру, один из них, Исабей, любящий всякого рода декоративность, построил свой трехэтажный особняк в виде карточного домика. На фасаде золотистыми буквами было начертано «Здесь живу я, Исабей из Генджи. Зависть к славе Исабея лишила сна его соседа. Взяв за основу изображение, увиденное в одной из книг, он построил себе дворец в виде дракона. Вход в дом напоминал пасть сказочного существа. В нее и входили гости-владельца. Из ноздрей дракона свисали два фонаря. Они освещали весь экстерьер со стороны фасада, являя в ночное время страшное зрелище. При этом в Баку ни один из нефтяных магнатов не разорился в виду расточительства. Зарабатываемое владельцами скважин просто невозможно было израсходовать полностью. Жидкого черного золота хватало с лихвой на любые причуды. К сожалению, в их число редко входило обеспечение нормальных условий для тех, чьими руками создавались несметные состояния. Из византийских и готических башен не были видны жилища-казармы, в которых ютилось до 80 человек, и не слышен ропот из-за произвола администрации, 12-часового рабочего дня и нищенских 60 копеек в день зарплат. Но была среди бакинских обитателей своя «белая ворона». И звали ее «товарищество Нобелей», построившее невиданную не только в нефтянке, но и крайне редкую вообще в России в начале 20 века социальную империю. Рабочий день – 8-9 часов. Жилые поселки с квартирами для семейных рабочих и холостяков. Бесплатные школы, детсады, больница, Благоустроенный городок «Вилла Петроля» для служащих компании, в домах горели электрические лампочки, вечерние курсы для рабочих нефтяников, общество нравственного, умственного и физического развития молодых людей и многое-многое другое. Управляющий виллы Петролия после того, как понял, кого просит принять на постой драгунский ротмистр, долго по рыбье беззвучно открывал рот, пучил глаза, краснел, бледнел и потел так, что Ратиев – уже начал опасаться за здоровье ответственного администратора Нобелей. К счастью, все обошлось, до обморока дело не дошло. И после по-восточному долгого извержения всеподданнейших чувств стороны перешли к конструктивному диалогу, в ходе которого управляющий узнал, что император настаивает на минимуме официоза, категорически просит никого никуда даже временно не отселять дать возможность сутки отдохнуть, ибо еще не совсем восстановился после болезни, после чего хотел бы увидеться с присутствующими в городе предпринимателями согласно прилагаемому списку. Еще ранее главноначальствующему Кавказской администрации князю Голицыну было отправлено письмо, послащенное высочайшей просьбой не обижаться и с обещанием обязательно заглянуть на огонек, как только будет покончено с неотложными делами с настойчивой просьбой не беспокоить и не беспокоиться. Первым и главным неотложным делом было озвучено совещание с участием жандармских чинов, уже пребывающих в Баку по распоряжению Шеринкина. Но не менее важной и тоже безотлагательной была встреча с купеческим сословием, а точнее с нефтепромышленниками, которая должна была состояться уже этим вечером. Важных поручений хватало и урод уродмистра, успевшего посетить местный театр и о чем-то посекретничать с его директором. Князь теперь спешил обратно, нещадно трясясь в открытой коляске. «Ваше высокоблагородие!» – козырнул дежурный вахмистер на въезде на территорию поселка. «Тут к вам посетитель, говорит, что по важному делу». Ратиев коротко оглядел стоящую на обочине у шлагбаума фигуру в бурке и папахе, из-за которой виднелись только щелочки глаз над истинно черными бородой и усами. Кивнул постовым и неожиданно предложил этому дикарю место в своей пролетке. Вот видишь, назидательно приподняв палец, довольно обратился к своему напарнику Вахмистер, когда пролетка скрылась за поворотом. Я же тебе говорил, что непростой человек, пусть стоит себе ждет, а ты в шею, в шею. А как он тоже на службе, может быть даже на тайной? Вот тогда бы нам обоим шею намылили. Попетляв по хитросплетениям улочек царства Нобелей, Пролетка остановилась у служебного входа главной резиденции, охраняемой морским караулом. «Со мной!» – коротко скомандовал постовым Ратьев, пропуская вперед пассажира. Еще немного ступеней, коридор, несколько томительных секунд, пока ротмистр торопливо отпирал дверь в свои апартаменты, имеющие отдельный анфиладный проход в покое государя. Николай Александрович, вы меня с ума сведете, с упреком прошептал он, глядя на довольного, как пряник императора, скидывающего с себя одежду бродячего горца. Почти сутки никаких известий. Неужели нельзя было никому поручить? Я вас одного больше никуда не отпущу. Иван Дмитриевич, дорогой, как можно мягче возражал император, стирая платком примитивный грим. Есть дела, которые нельзя никому поручить, и есть места, где уж точно нельзя появляться с эскортом. Ну вот представьте, что в деле замешана дама. А я тут с эскадроном казаков. Не Камильфо, знаете ли. Вы лучше скажите, в театре все получилось? Так точно. Сослался на Рождество, на готовящийся сюрприз, на домашний спектакль. Одним словом, вот полный набор. Говоря это... Ратиев водрузил на стол объемистый саквояж с аккуратно упакованными накладными бородами, усами, париками и прочими театральными аксессуарами, необходимыми для перевоплощения на сцене и маскировки за ее пределами. «Прекрасно, Иван Дмитриевич, просто прекрасно», – прищелкнул пальцами император. «Обещаю вам в нашем театре исключительно главные роли. Кстати, знаете, что у вас уже появились поклонники». Регулярно в поселок будут прибегать и спрашивать вас, местные мальчишки. Вы уж привечайте их, не брезгуйте. Информация, которую они принесут, стоит донесений всего жандармского управления. Использование мальчишек в качестве информаторов-разведчиков излюбленный прием Сталина во время нелегальной работы в Тифлисе и Баку.